Глава вторая. Удар в спину. «Мисс!» — обратился я к ней, пытаясь разглядеть, есть ли у неё обручальное кольцо. Кольцо было, и не одно, на каждом пальце по два. «Очень приятно!» Она, гремя цепями, свешивавшимися с её странного чёрного балахона с кучей прорех, подхватила меня под локоть и весело сказала. «Просто Кэрри, Алекс. Как уже говорила, я твой помощник». «Идём скорее, надо успеть записать твоё видеообращение и провести сканирование!» Говоря это, Кэрри повела меня к серебристой дверью за колонной в углу холла. «Так будет быстрее», — сказала Кэрри. «Народ что-то чрезмерно возбудился при твоём появлении. Они подписали петицию, чтобы тебя отстранить, знаешь?» «Нет, откуда? Я едва успел пройти через ардалию «Ах, ардалия да, конечно». Поэтому Рейвенкроу замешкался. Менеджмент был не уверен. «В чём?» За дверью тянулся служебный коридор. Кэрри ускорила шаг, не отвечая. Добравшись до лифта, она нажала кнопку. Широкий сканирующий луч прошелся по ее лицу, и створки распахнулись. Внутри Кэрри надавила на кнопку «Ди, тренировочные поля», на панели управления, и только тогда ответила. «Видишь ли, в список участников тебя внесли, но никто не рассчитывал, что ты успеешь. Поэтому и к петиции не отнеслись серьезно. Зачем создавать прецедент, если все должно быть в рамках игрового процесса? «Тебе даже не назначили ассистента». «А вы?» «Да, я. Узнала об этом полчаса назад, когда ты только влетал в Сноу Сторм Лейкс. Я вообще в пиар-департаменте работаю, а у других ассистенты, нанятые по разовому контракту, поэтому подготовка твоего персонажа и досье для зрителей пройдёт не так пафосно, как у других». «А не надо было!» Кэрри зевнула, прикрыв рот. «Прости, почти не спала. В общем, в следующий раз не опаздывай, если хочешь полноценного приёма с феями и фейерверками». «Да, фея из вас не очень». «Точняк, бро, точняк!» развеселилась керри Зубы у неё тоже были подкрашены, чёрным. Двери лифта раскрылись. Мы оказались на техническом этаже, где основали взмыленные сотрудники Сноусторма. Департамент демонических игр серьёзно работает примерно месяц в год, а всё остальное время готовится к ним», рассказала Кэрри. «Но им никто не завидует, потому что... Ну, смотри сам». Помахав рукой сидячему мужчине, задумчиво поедавшему бургер, она закричала. «Вэлл, Шепард здесь!» «Кто? Вы же говорили, что его не будет!» Разъярённого запил тот. Его бургер выпал из рук, заляпав соусом колени. Вэлл раздражённо бросил остатки еды в корзину. «Тащи его сначала в шестую секцию! Господи, за что мне всё это? Мы же не успеем скомпилировать ядро!» «Привет, Алекс, можно селфи?» Ко мне прильнула ярко накрашенная девушка с позолоченным лицом и искорками в глазах. Щелкнула её ком, имитируя фотоаппарат. «Ну чего такой смурной? Скажи, сиськи!» Я машинально улыбнулся, но не успел даже спросить имя девушки. Кэрри потащила меня по просторному коридору вдоль распакованных коробок и гор проводов. У стены валялся настоящий двуручный меч. Мимо пробежал Корги, ошейник которого проектировал на голову голограмму драконьей башки. Пёсик залаял, из драконьей пасти вырывалось пламя. За прозрачными перегородками суетился народ. Оказавшись за кулисами всемирного шоу, я с интересом крутил головой, в чем-то завидуя этим людям, так увлеченным своей работой. В шестой секции меня попросили раздеться и лечь в медицинскую капсулу. Несколько минут в полной тишине и темноте система снимала мои физические показатели, после чего Кэрри повела меня в зал тестирования. Тестировочно оказалось чем-то вроде библиотеки, где открыли тир для стрельбы из лука, а кто-то из посетителей забыл штангу. В стены были встроены всякие штуки, вроде боксерской груши, замеряющей силы удара. На меня надели анализатор. Атлетически сложенная девушка повела меня по залу. Я поднимал магнитную штангу. Сначала лежа, потом из приседа. Девушка записывала данные. Потом я бил по груши, бегал на специальной панели, прыгал вверх и вперед, подтягивался. Физическое тестирование сменилось интеллектуальным От меня требовалось решить ряд головоломок на мышление, внимательность и память. Потом я общался с психологом. Он задавал каверзные вопросы. Вы с другом убили локального босса. По правилам распределения лута вещь досталась ему, но она больше подходит вам. Друг решил ее продать на аукционе. Ваши действия. Мучения продлились почти два часа, после чего Кэрри угостила меня перечной шоколадкой и повела в студию. От лакомства жгло язык, и я принялся заливать пожар газировкой и часто дышать, разинув рот. Кэрри неверно поняла мои страдания. «Почти всё, Алекс. Сам виноват, что опоздал. Сейчас запишем видеообращение для досье участника». В студии народа было поменьше, но все также занимались своими делами. На нас никто не обратил внимания. «Шепард тут! Эй!» – крикнула Кэрри. «Принимайте! Угроза и класса здесь!» Если на фамилию среагировали вяло, то после угрозы всполошились. В сопровождении ассистента меня утащили в свое логово стилист и гример, заставили примерить несколько нарядов и остановились на образе «школьник-хулиган». Это не я придумал, такое название было забито в их системе. Высокие кеды по колено, рваные черные штаны, серая футболка с туповатой надписью «Не грози угрозе, прячась в доранте, которая сменилась анимационной рекламой. «Фракция нежити, твой путь к успеху». «Скажи нет усталости, будь нежитью». «Не будь жестоким, будь неживым». И симпатичный зомбяк в стиле Элвиса. снова сторма нужно разогнать департамент маркетинга. Стилист поработал и над моей прической, взлохматив волосы. «Шрам, нужен шрам на брови», чирикал немолодой уже полноватый мужчина с румяными щеками. Он погладил бородку, склонил голову, рассматривая меня, потом просиял. «Нет, не шрам, но что-то другое. Серьги, точно. Карим, подбери Алексу серьги!» «Потрясающе!» — обрадовался помощник стилиста. «Какие серьги, Данте?» — удивилась Кэрри. «Оставьте парню его индивидуальность!» «Мне платят не за это!» — отмахнулся тот. «Никаких сережек!» — запротестовал я и чихнул. Гример попал мне своей хренью с пудрой в рот. «О, ну хорошо, только одну. Алекс, миленький, тебе очень пойдет», — взмолился Данте. «Мир видит в тебя отморозка. Все эти люди. Они должны понять, что ты клевый, милый парень, тонко чувствующий прекрасное». «Нет», — отрезал я, для надежности прикрыв уши. «И шрам не нужен. Эй, что вы делаете?» Гример водил щеточкой по моим бровям. «Так будет выразительнее», — ответил лысый парень с пирсингом «Везде, где можно». Он высунул кончик языка в угол рта и кивнул. Немного бесцветной помады для блеска. Я сорвался со стула и спрятался за Кэрри. Критически осмотрев меня, она сказала. «Довольно, спасибо. Данте, ты, как всегда, великолепен. Карим, ты тоже». «Всегда к твоим услугам», — ответил Данте. «Передавай привет, Хлоя», — добавил Карим. Кэрри повела меня в студию. Меня усадили на черный стул в центре черной комнаты. Подвесили рядом дрона с микрофоном и прогнали по пунктам, которые я должен сказать. Все это было в письме Сноусторма, и я не удивился. Включились прожекторы, слепящий свет ударил в лицо. Оператор показал мне пальцы 1 два, три, съемка!» «Привет!» — сказал я, ни хрена не видя изобьющего в глаза света. Кажется, у меня заслезились глаза. «Я Алекс Шепард!» — откликнулся на призыв короля и неона, решив побороться за звание демоноборца. «Стоп, стоп, стоп!» Свет выключили. Ко мне подошел режиссер, которого Кэрри звала Тимом. «Алекс, дорогой, ты точно тот самый Шепард? Где злость? Экспрессия? Ты наивысшая угроза в истории Диса! Люди хотят видеть крутого парня, а не зажатого шкалало! Давай все то же самое, только мощно! Вспомни, как ты обращался к миру в Вермиллионе, ощути заново свои эмоции. Повтори так же, как говорил над бывшим замком водоводелов. Но...» «Окей, Тим». На шестом дубле я окончательно спёкся. В студии было жарко, кондиционеры не справлялись, и моя спина нещадно чесалась от пота. Режиссёр Тим на пару с Кэрри добили своего. Всё так достало, что я окончательно разозлился, а потому речь удалась. «Меня зовут Алекс Шепард. В Дисгардиуме меня знают как Скифа, угрозу А-класса. Я участвую в демонических играх, чтобы победить». С формальностями было покончено. Мы с Кэрри вернулись к лифту, и уже там она рассказала, что будет дальше. «Сейчас я проведу тебе небольшую экскурсию, после чего покажу твой номер. Если поспешим, успеешь дать пару интервью до открытия игр». Двери лифта открылись, и она пропустила меня вперед. Я остановился, не зная, куда идти. передо мной раскинулась просторная светлая оранжерея, засаженная растениями, пальмами, травой в человеческий рост с мясистыми листьями — Даже бамбуковая роща тут имелась, в глазах пестрела от изобилия цветов. Высокий потолок скрывался за имитацией голубого неба. Стена за спиной повторяла поверхность скалы. «Зона рекреации», — пояснила Кэрри. «Здесь собраны все развлечения, 12 ресторанов, кинозал, бассейн, контактный зоопарк, фитнес-залы, спа. Мы шли по дорожкам устланным мягким ковровым покрытием с трехмерным рисунком, имитирующим камни, извилистым, как лесные тропинки». «Вечером здесь всё меняется», — сказала помощница. «Уровень превращается в небольшой курортный городок, открывается ночной клуб «Бум-бум», а также пабы, казино и...» э «Тебя есть шестнадцать?» «Конечно». «А, прекрасно», — она подмигнула. «Если захочешь, здесь есть комнаты интимной релаксации. Загляни в каталог, там широкий выбор». «Секс-роботы», — уточнил я краснее. «Хм, тебе точно есть шестнадцать?» Кэрри хихикнула. «Увидишь сам. Пусть станет сюрпризом». Уровень пустовал. Почти все призванные на игры собрались внизу. «Знакомятся, общаются», — объяснила Кэрри. «Большинство прибыло ещё вчера, а кто-то даже позавчера. Через... Ага, шесть минут в отель запустят журналистов. Вот участники и крутятся там. Все хотят заранее засветиться, понравиться зрителям. Сам понимаешь, от симпатии публики на играх многое зависит». Трансляция открытия начнется сразу после общего ужина, в полночь по местному времени. Похоже, полночь особо любима сноу Сноустормом. Бал на Дестивале тоже начинался в 12. Мы осмотрели весь уровень, но никуда не заходили. Мне удавалось лишь заглянуть за дверь и покрутить головой. К сожалению, обещанных комнат интимной релаксации я так и не увидел. Зато удалось погладить одного свирепо выглядевшего белого кролика в контактном зоопарке. После бездны это стоило огромных усилий воли, он оказался мягким, как пух. «Всего вам выделено пять уровней», – рассказывала постоянно зевающая Кэрри, поглаживая дохлую на вид ящерку. «Два верхних, жилые, до них мы еще доберемся». Третий – это уровень погружения. За каждым призванным закреплена индивидуальная капсула, настройки взяты с собственных устройств участников. Четвертый – это «Где мы сейчас», уровень отдыха и развлечений. Участники собираются здесь, чтобы пообщаться и обменяться впечатлениями после очередного дня игр. А пятый? Пятый уровень мы называем медиацентром Предназначен для СМИ и официальных мероприятий. После того, как заселишься в номер, отведу туда. Общий ужин, кстати, состоится именно там. Из зоны рекреации мы поднялись на верхний этаж. Кэрри проводила меня до номера. Черт, чуть не забыла! Хлоя просила завести тебя к ней перед интервью. «Много времени нужно, чтобы привести себя в порядок». «Пудру мой готов», — буркнул я, хотя мечтал о душе. «Если что, одежда твоего размера в гардеробе, но лучше не переодевайся. Мне кажется, Данте придумал тебе отличный образ». Личных вещей у меня при себе не имелось, кроме тех, что были на мне до визита к стилистам. Когда собирался на Аляску, Хайро дал минуты три, только и успел худи надеть. Быстро оглядев номер, я хмыкнул. Не хуже, чем у меня был в Дубае, даже просторнее». Всё современное, но стилизовано под ретро. Забросив одежду в корзину для грязного белья, я нацепил на руку выданный организаторомиком. Зашёл в ванную, смыл с лица всё, что нанёс гример, и привёл в порядок волосы. «Хм, опять бледный», — покачала головой Кэрри. «Зря смыл. Карим придал твоему виду здоровье, а теперь ты как вампир». «Тебе надо почаще загорать, Алекс. Или там, где ты сейчас живёшь, мало солнца?» «Очень мало». Соврал я, направляя потенциальных преследователей по ложному следу. В Калифском дне солнце круглый год, только у меня в жилище даже окон нет. Постоянно дожди. Снова беготня по коридорам, лифты очередной служебный этаж отеля, отданный руководителем демонических игр. Здесь было тихо и безлюдно. И, что удивительно, в сравнении с моим номером и холлом, скромно. В одном из отсеков коридора мы остановились перед дверью с табличкой Хлоя Клиффхангер, директор по связям с общественностью. Постучавшись, Кэрри приоткрыла дверь. «Мисс Клиффхангер, я с Шепардом!» «Входите!» — ответил рисковатый женский голос. За дверью оказался просторный номер, переоборудованный под рабочий кабинет. Навстречу вышла молодо выглядящая женщина в бежевом брючном костюме и очках в золотой оправе. Хлоя протянула мне руку. «Привет, Алекс! Как добрался?» Женщина указала на черный диван, единственное темное пятно в ее кабинете. «Присаживайся!» И, обратившись к Кэрри, «Ты пока свободна, подожди за дверью, мы недолго». Ассистентка вышла, оставив меня наедине с Клиффхангер. Я закусил губу, не зная, чего ожидать. Вряд ли высокопоставленные чины Сноусторма общаются так с каждым участником. Женщина предложила мне чего-нибудь выпить, но я отказался. Тогда она села рядом и пристально, глядя мне в глаза, сказала. «Алекс, ты знаешь, как высоко мы в Сноусторме ценим геймплей? Мне известно, что тебе пришлось пережить». В её голосе читалось фальшивое сочувствие. «Ты стал изгоем и побывал в бездне». «Минутку, вы сказали в бездне? Значит, вы подтверждаете, что она существует?» «Бездна?» — удивилась Хлоя. «О чём ты, Алекс?» «А, ты об этой мифической неигровой локации, но она недоступна игрокам. Я имела в виду пропасть, положение, в которое ты попал». «Понятно, она в курсе, но ни за что не признается. Я уже догадывался, чего она хочет». «Почему этот разговор, мисс Клиффхангер?» «А ты привык брать быка за рога», — задумчиво произнесла Хлоя. Откинувшись на спинку дивана, она посмотрела на меня другими глазами. «Ладно, буду с тобой откровенна. Нам не нужна твоя победа на играх. По большому счету, она не нужна никому. Что скажут люди? Тебя без того называют читером. Все участники подписали петицию, чтобы отстранить тебя». «Знаю. Тогда должен догадываться, что тебя ждет». Мое руководство готово щедро вознаградить тебя за лояльность. Алекс, сейчас ты выйдешь к журналистам и сделаешь заявление. Какое? Скажешь, что передумал, и снимаешься с демонических игр. Мы для виду поуговариваем тебя остаться, но ты откажешься. Один наш общий знакомый попросил передать, что ты получишь обещанное, если сделаешь это и то, что ты обещал. Киран. Она промолчала, лишь ее глаза на мгновение прикрылись. Я все понял, этот лживый сукин сын и пальцем не пошевелит, чтобы выполнить обещанное. Решили поиграть? Ладно, давайте поиграем. Согласен, сказал я. Хлоя облегченно вздохнула и широко улыбнулась. Мой мальчик, молодец, так будет лучше для всех. Она поднесла карту ком. Кэрри, мы закончили. Ассистентка повела меня в пресс-центр. Клифф Хангер дала ей инструкции наедине, но какие именно я понял позже коридоре пресс-центра было шумно. Множество представителей СМИ одновременно бросились ко мне с вопросами, но на их пути встала Кэрри. Подняв руки, она сообщила. «Мистер Шепард не станет отвечать на ваши вопросы до официального заявления. Прошу всех пройти в зал пресс-конференций». Другие участники провожали меня хмурыми взглядами, в мгновение потеряв все внимание СМИ. Облаком мышкары носились вокруг дрона-операторы, снимая меня со всех ракурсов. Кэрри шла, гордо подняв голову, ведь от угрозы А-класса ей доставалось немного славы, и сейчас на нее смотрел весь мир. Женщина провела меня к столу с микрофонами, усадила и исчезла за спиной. В зал набивалась толпа журналистов, они гудели, теснились у входа, громыхали стульями, занимая места, а группки участников толпились у дальней стены. Стулья возле меня пустовали. Уставшая молодая женщина в футболке Сноусторма показывала журналистам, кому какие места занимать. В руке она держала микрофон. «Мистер кац Дисгардиум Дэйли размещается здесь». Она подсветила второй ряд. «Мистер кац что-то спросил». Женщина ответила. «Нет, первый ряд аккредитованным стримером Да, ваши тоже в списке. Нет, я не буду менять рассадку». Оглядевшись, я понял, что за спектакль здесь намечается. Голографические надписи над стульями обозначили всех участников заявления. Хлоя Клиффхангер, Алекс Шепард, Киран Джексон. Все стало ясно как день. Они рассчитывали, что я не пройду Ордалию, но на всякий случай предусмотрели запасной вариант. Шепард отказывается от участия, теряет шанс получить умноженную эссенцию жизни и принимает предложение Кирана, рушит храмы спящих и удаляет персонажа. Дис теряет угрозу, а спящие своего инициала. Все счастливы, кроме бегемота и нескольких сотен неграждан. Из толпы на всеобщее обозрение вышли двое, малик и Тисса. У меня зачастило сердце, я помахал им. «Малик, Тисса, сюда!» Не глядя на меня, они прошли мимо журналистов, встали перед ними спиной ко мне и подняли руки, привлекая внимание. «У нас заявление!» — закричали друзья. «Молодые люди, немедленно покиньте!» — начала говорить женщина, занимавшаяся рассадкой журналистов. Но Тисса, выхватив микрофон, перебила ее. «Привет, я милиса Шефер, у меня и моего друга Малика объявление!» Малик встал рядом и склонил голову к микрофону. «Я, Малик Абдуалим Инфект». «Мы из клана Шепарда, из Пробужденных», — сказала Тисса. Послышалось улюлюканье, свист, гул нарастал, и Малик повысил голос. «Мы официально объявляем, что выходим из Пробужденных. Мы понимаем, чем это нам грозит, ведь угроза может не отпустить нас. Но в этом случае клянемся, что тогда будем вредить клану, пока Скиф не освободит нас». «Не хотим иметь с Шепардом ничего общего», — крикнула Тисса. «В моей душе будто бы оборвалась натянутая струна. Что они говорят? Что происходит?» Гомон участников начал затихать, зато всполошились журналисты, посыпались вопросы. «Мы долго терпели высокомерие Шепарда», — звенящим голосом сообщил Малик. «С нас хватит!» «Алекс Шепард! Зазвездившийся кусок дерьма!» — прокричала Тисса. «С этой минуты просим считать, что мы не с ним! Мы вообще его ненавидим! Он наш враг!» «А еще...» Малик обернулся ко мне и усмехнулся. «Мы с Мелиссой теперь вместе!» Бывший друг обнял тису и поцеловал ее в губы. Поцелуй затянулся, и зал разразился гулом одобрения. Жидкие хлопки переросли в грохот аплодисментов. Участники начали скандировать. «Засунь свою угрозу в зад, Скиф!» Звучало это так складно, будто они несколько дней репетировали. «Засунь свою угрозу в зад, Скиф!» Я поймал сочувственный взгляд и наметчило. Рядом с ним сидел низкорослый лысеющий мужчина в роговых очках. Кларк кац главный редактор «Дисгардиум Дейли». Он хмурился, изучая мою реакцию. Негодование плескалось во мне расплавленной лавой, выжигало жажду жизни. Желало выплеснуться, но я, сжав волю в кулак, умудрялся держать спину прямой, голову поднятой. А выражение лица сохранял каменным, только зубы крошились». Хайру говорил, что в окружении призванных мне будет непросто, и даже поведение Малика он спрогнозировал. «Вы там будете без присмотра. Вполне возможно, к твоему другу найдут подход люди корпорации. Не факт, что мои прогнозы сбудутся, но лучше подготовиться ко всему». Глядя в одну точку, я отстранился и от вопли, и от созерцания, идущих в обнимку Малика и Тиссы. И от того, как им все пожимали руки и хлопали по плечам. Что дальше? Ждать ли предательства от остальных пробужденных? В груди нарастало ощущение, что лава застыла, всё сгорело, остался пепел. И он устремлялся в разверзающуюся чёрную дыру, которая поглощала боевой настрой, радость от того, что успел на игры, надежды, Трикси, малик Тисса, кто дальше? Ханг, Эд ирита Хм-хм! Кто-то откашлялся в микрофон и постучал по нему. Господа, минутку тишины и внимания. Мистер Шепард, а также директоры Сноусторма, мистер Джексон и мисс Клиффхангер, «Готовы выступить с совместным заявлением». Вернувшись в реальность, я осознал, что больше не один. Справа от меня сидел Киран, слева Хлоя. Улыбающиеся, деловитые, Джексон, склонившись под стол, прыснул в рот ускорителем. Все стихли, взгляды трех сотен участников и стольких же журналистов сошлись на мне. В море лиц я видел только три хорошо мне знакомых, ликующие, даже торжествующие лица Маликой Тиссы и сочувствующая и Митчелла. Старый журналист, поймав мой взгляд, ободряюще кивнул и на мгновение прикрыл глаза. «Мистер Шепард?» Ведущая пресс-конференции напомнила, зачем я здесь. «Привет», — сказал я, постучал пальцем по микрофону и, убедившись, что он работает, продолжил. «Вы знаете, что я чуть не опоздал на игры. Прибыл в последний час регистрации, поэтому не особо успел пообщаться с народом. Но хватило того, что я услышал. Никто не хочет, чтобы я участвовал». «Люди считают, что я не заслужил участия, что все мои победы были нечестными. Я не могу с этим согласиться на сто процентов, но признаю, что всеми успехами в Дисе обязан своему уникальному статусу». Я сделал паузу, и Киран тут же ею воспользовался, разыгрывая собственный сценарий. «Алекс, дорогой, о чем ты говоришь? Неужели ты хочешь отказаться от участия?» «О боже, Алекс, не делай этого!» Почти натурально всплеснула руками Хлоя. «Где, как ни на демонических играх, ты сможешь доказать, что твои успехи не случайны». «Господа, мы собрались здесь, чтобы сообщить о беспрецедентном событии!» Воскликнул Киран, обращаясь к залу. «Впервые известная всем угроза участвует в играх! Впервые за всю двадцатилетнюю историю их проведения! Но вечер открытия, видимо, будет омрачен печальной новостью!» Он обернулся и посмотрел на Хлою. Клиффхангер перехватила речь, как профессиональный бегун словесной эстафеты. «Что ж это легко понять?» юна Алекс пережил так много, так много!» Она всхлипнула. «Груз ответственности, постоянные вызовы со стороны всей игровой...» «И мировой!» — вставил Киран. «Да, и мировой общественности!» «Безумно жаль, что мир лишается такого зрелища!» «Сноусторм пытался переубедить Алекса!» «Да что там, мы все еще пытаемся!» «Да, Киран?» «Действительно!» Джексон затряс головой. «Уверен, что еще ничего не кончено, и Алекс одумается!» Я бы хотела напомнить всем, кто здесь собрался, слова отца-основателя Майка Хагена. Мистер Хаген говорил, что угрозы — важная часть дисгардиума. Она продолжала распинаться, окончательно убедив весь зал, что Алекс Шепард участвовать не будет, это ужасная потеря для демонических игр. Мои губы растянулись в невольной улыбке. Представил их вытянувшиеся лица, когда я скажу то, что собрался. Закончив, Клифф Хангер посмотрела на меня. «Что скажешь, Алекс?» «Не могу не согласиться с мистером Хагеном», — сказал я. Хлоя ободряюще кивнула. Киран похлопал меня по плечу. «И вы так убедительно говорили!» «Твое решение?» «Я согласен с вами!» «Вы правы!» Я обратился ко всем. «Послушайте, признаю, что развился за счет статуса, но демонические игры всех уравняют, не так ли? Попробую доказать, что могу успешно играть и без преимуществ угрозы. Я буду участвовать. Не могу лишить зрителей зрелища, которого они так ждали». Улыбнувшись, я развел руками. Вот тут-то и началась суматоха. Киран глотал воздух. Хлоя хлопала глазами. Журналисты выкрикивали вопросы. Где-то в великом ничто спящие перестали беспокойно ворочаться. Стримеры с первого ряда орали, комментируя трансляцию. За их спинами ржал, вытирая слезы, Иэн Митчелл. Он колотил каца по плечу. кац показывал мне большой палец.